Глава пятая. Артем. Нет, ты послушай. Она засмеялась, свободно, открыто. Я видел ее, она меня нет. Колонна служила хорошим укрытием. В витрине магазина отражался ее размытый силуэт. Черное платье и невозможно длинные ноги. Почему я никогда не замечал, что у нее такие длинные ноги, черт возьми? Силуэт исчез вместе с ее смехом а я так и подпирал колонну, гадая, что я здесь забыл. Оркестр играл очередной вальс, на этот раз глинки, и Алиса танцевала со своим типом в смокинге. Я успел выяснить, как его зовут. Дмитрий Ковалев, нечто вроде бизнесмена с розовой ватой вместо бизнес-идей в голове. Но он лапал ее, а она была откровенно довольна и явно не плевалась с сарказмом. Рядом со мной остановился Олег Леонов. Матерый хищник с мертвой хваткой в больших делах. Несколько минут мы молча наблюдали за кружащимися парами. — Слышал, твоя бывшая помощница встала на крыло. Ты что-нибудь знаешь о ее проекте? До меня дошла информация, что это может быть интересно. — И давно вы верите слухам, Олег Михайлович? Вальс глинки закончился, и Алиса отошла от своего жениха. Тот смотрел ей вслед преданно, щенячьим взглядом. Тряхнул головой и направился за ней, не отводя глаз от ее задницы. Челюсти сжались сами собой. Развлекается, значит. Танцы, шампанское, перспективная платформа. Набралась у меня опыта, научилась вести дела и решила, что теперь сама не промах. — А ты считаешь, что это слухи? Леонов внимательно посмотрел на меня. Как по мне, все эти стартаперы – авантюристы, которые пытаются попасть пальцем в небо за чужой счет. Разве ее идея неинтересна? Да и ее команда, Ковалев, не первый день в бизнесе. Только его воз и ныне там. Неудачник, который решил, что на этот раз ухватил счастливую звезду. А что до интересных проектов, я, наконец, перевел взгляд на Леонова. В любую школу сходите, Олег Михайлович. — Вам каждый старшеклассник, если он не последний олух, накидает с десяток таких проектов. Площадка для молодых дизайнеров. Да, в этом, безусловно, что-то есть, но Орлова не вывезет. Она хороша в качестве помощницы, а не в качестве локомотива. Это, конечно, мое мнение. Леонов хмыкнул. Силуэт Алисы мелькнул среди прочих. Ее черное платье выгодно выделялось меж ярких тряпок, собранные в пучок волосы открывали шею, Выпущенные локоны подчеркивали овал лица. Только кольцо уродовало. Белое золото с бриллиантом. Дорого и богато, но скучно. Простите, Олег Михайлович, вынужден вас оставить. Завтра утром важная встреча, нужно подготовиться. Я не хотел оборачиваться, но, уходя, опять осмотрел толпу. Не увидел ни Алису, ни ее пажа. Куда они делись? Несколько минут я ждал, что они появятся в поле зрения, но нет. Да какого хрена я творю? Выслеживаю Орлову. Мне что, заняться нечем? Я приехал сюда лишь за тем, чтобы убедиться. Она жалеет, что ушла. К тому же от моего пентхауса до гумы рукой подать, так что я ничего не потерял. Пять минут, и я дома. «Едем — Едем? — спросил водитель, едва я сел в машину. — Да. — Домой, как обычно? Я бросил взгляд в окно на подсвеченное здание главного универмага Москвы. Снег падал мягкими хлопьями, укутывал землю, но должного уюта не создавал. Перед глазами маячило отражение Алисы в витрине. Посмотрел на вход и увидел. Алиса только что не висела на Ковалеве. Крепко обхватив за талию, он прижал ее к себе. «Димка!» — взвизгнула она. «Смотри, снег какой! Смотри!» Высвободившись, она закружилась под снежинками, а он, скрестив на груди руки, смотрел за ней и ухмылялся. Я заставил себя отвести взгляд. Предстоящую свадьбу празднуют или что? Неужели у инвестора хватило тупости вложиться в нее? Машина медленно покатилась прочь, градус гнева в крови возрастал. Как она посмела уйти? — Разворачивайся, — приказал я. — Езжай к дому Орловой. Водитель посмотрел на меня с видом оленя. — К дому Алисы, простите, вашей помощницы, бывшей? — Да, где она живет. — Черт. Я пытался вспомнить адрес, но он начисто вылетел из памяти. — Я помню где. Далековато, конечно, еще снег, пробки. — Это для тебя проблема? — Нет. Он подобрался, как будто я его собирался сожрать. Раз нет, езжай и быстро, чтобы через двадцать минут я был у ее подъезда. Двадцать минут. Это возможно только если машина превратится в вертолет. Значит, сделай так, чтобы она превратилась в вертолет, прорычал я, и до него наконец дошло, что я не шучу. Двор был темный, два фонаря горели у разбитой детской площадки, подъезды через один тонули во мраке. Я сидел в машине уже минут тридцать и ждал. Где живет Ковалев? К нему поехала. Как она умудрилась сделать, что я был не в курсе ее похождений? Я достал телефон. «Ефим, узнай адрес Ковалева», — сказал, услышав голос начальника службы безопасности «Волк Стар». «Того, про которого я...» «Да, того», — оборвал я. «Быстро!» «Еще один кретин». Процедил, закончив звонок, и открыл дверцу машины. Ледяной сырой ветер ударил в лицо. Нога сразу угодила в месиво из снега, грязи и еще какого-то дерьма. Алиса бы проследила, чтобы мы остановились где нужно. Снова Алиса. Я осмотрелся по сторонам и заметил приближающееся такси. Оно проехало мимо и пропарковалось у подъезда метрах двадцати впереди. Ковалев вышел первым. — Давай, королева Элис. — Держи меня! взвизгнула алиса и вывалилась прямо ему в руки боже это все дурацкое шампанское она засмеялась ее смех прошелся по нервам как шкурка по ржавчине. я смотрел на них сжимая зубы знаешь что я тут прочитала она засмеялась снова что артемушка не нашел переводчика на встречу с корейцами волков сидел с телефоном и пытался поздороваться. Голос звучал высоко, пронзал тишину пустого двора. «Нет, ты представь!» Она споткнулась и схватилась за его руку. Они пошли к подъезду, но остановились на половине дороги. Я не видел Алису за Ковалевым и... Проклятия! Не слышал! Какого лешего они делают! «Пошли домой!» Раздался в тишине его голос. «Спать пора. Сегодня был тяжелый день, а Волкова твоего...» «В топку его!» — воскликнула Алиса и, смеясь, вытащила из сумочки ключи. «Дурацкое шампанское! Все, больше ни капли! Ну, до того момента, как мы найдем инвесторов, точно ни капли!» Домофон запищал, и они скрылись в подъезде. Я смотрел на закрывшуюся дверь, нервы рвало, в груди горело, голову словно сдавило. «В топку, Волкова! телефон запищал. Я посмотрел на дисплей. Ефим прислал адрес. «Нахрена мне этот гребаный адрес?» Сел в машину и с яростью захлопнул дверцу. Прошелся взглядом по окнам девятиэтажки. Где ее квартира? Что они собрались сделать? «В пентхаус», — рявкнул я. «Инвесторов ей? Будут ей, мать ее, инвесторы. Отличные инвесторы. Уж я-то постараюсь».